Глава 20. Спортивные игры. 1994 год. Март. Москва. Март выдался неспокойным. Первую декаду месяца Атари провел в сплошных разборках, которые сперва происходили в Москве, а затем плавно переместились в Крым. После своего срочного возвращения из-за границы он в течение нескольких дней через посредников вел переговоры о месте и условиях стрелки с чеченцами. Он настаивал на том, чтобы Антона и ребят чеченцы привезли с собой на стрелку, и в том случае, если между Атари и чеченцами будет достигнута договоренность, они были бы отпущены на свободу прямо там. Но Атари, впрочем, как и любой авторитет, не имел никакого влияния на чеченцев. Чехи не признавали над собой давление и не подчинялись никому, кроме собственных чеченских командиров. При таком раскладе Атари не мог диктовать свои условия. Наоборот должен был принимать те условия, которые предлагали чехи. В итоге «Стрелка» состоялась днем в ресторане на Смоленской площади. Атари хорошо знал этот ресторан. Был он и в курсе того, что там чеченцы чувствовали себя как дома. На встречу вместе с Атари приехали и Вахтанг, Дато и двое охранников. Остальных Атари оставил в машине прикрытия, снабженной рацией. Кроме того, в качестве резерва Атари подтянул три бригады дружественных группировок, которые на всякий случай расположились неподалеку. Со стороны чеченцев на стрелку пришло трое – лидер их бригады Султан, его младший брат Аслан и еще какой-то боевик, видимо, пользующийся среди чеченцев авторитетом. У Атари не было ни малейшего сомнения в том, что за стрелкой наблюдают люди Султана, готовые при необходимости вступить в бой с людьми Атари. Стороны при встрече холодно поздоровались друг с другом. Все сели за большой стол, накрытый белой скатертью. Официанты принесли только кофе и чай. У одного из них так тряслись руки, что он даже расплескал чай. Впрочем, парень волновался не зря. Атари знал, что чехи могут пойти на любое вероломство, что от них можно ожидать чего угодно, только нечестности и порядочности. Атари хорошо заучил этот урок, поскольку одной из жертв чеченцев был его собственный брат. Первыми разговор начали чеченцы. Суть их претензий Атари уже знал. Его обвиняли в том, что он кинул прибалтов, тем самым лишив определенного дохода их крышу, то есть людей султана. Атаре не оставалось ничего иного, как только все отрицать. Он настаивал на том, что он никого не кидал. Чеченцев видит впервые, и, соответственно, о том, что они покровительствуют прибалтам, знать ничего не знал. Что же касается доли прибалтов в нефтяном бизнесе, то она не была отнята насильно. Прибалты добровольно передали свои доли Атаре придя к выводу, что они не смогут участвовать в нефтяном бизнесе, не имея должного влияния и авторитета. Султан слушал Атари молча. На его лице время от времени появлялась хищная усмешка. Было ясно, что он не верит ни одному сказанному Атари слову. «Все это очень хорошо», – сказал Султан после того, как Атари закончил свой монолог. «Но у меня совершенно другие сведения». «Информация может быть неверной», – начал был Атари но султан прервал его жестом. Затем он кивнул своему человеку, и тот вышел из ресторана. Вскоре вслед за чеченцем вошли оба пострадавших прибалта. Атари понял, что ситуация складывается не в его пользу. Следующие 15 минут Костя и Андрис, запинаясь и стараясь не смотреть в глаза Атари, рассказывали о том, как их обманули. Султан плотоядно улыбался, вальяжно развалясь на стуле и переводя взгляд с прибалтов на Атари и обратно. Атари понимал, что чехи взялись за это дело серьезно, раз смогли найти прибалтов за границей, приволочь их в Москву и заставить говорить. «Ну, что скажешь?» – осведомился султан, когда прибалты закончили свое скорбное повествование. Атари несколько секунд молчал, затем окинул прибалтов презрительным взглядом и, обернувшись к султану, сказал. «Хорошо, я признаю, что кинул этих лохов но я настаиваю на том, что предмета спора не существует». «Как так?» – султан удивленно приподнял бровь. «Я кинул этих придурков, а не чеченцев. Ваши претензии обоснованы, поскольку вы не имеете никакого отношения к этому нефтяному бизнесу». «А вот здесь ты ошибаешься», – спокойно заметил султан. «Эти, как ты их называешь, придурки, работали на наших бабках, а значит, и кинул ты нас». На это Атаре ответить было нечего. Переговоры зашли в тупик. Ни Атаре, ни чеченцы не хотели уступать своих позиций и идти на компромисс. Продолжать разговор было бессмысленно, и Атаре решил, что настало время уходить. Он холодно простился с султаном и его людьми и поднялся было со стула, но чеченец окликнул его. Атаре опустился обратно, надеясь, что султан все же решил пойти на уступки. Вместо этого султан приподнялся опираясь на стол руками и, нависая на датаре, сказал. «Говорят, ты в Москве самый крутой. Запомни, мы еще круче. По-хорошему, надо бы тебя наказать. Но мы люди мирные и гуманные. От того даю я тебе, Отарик две недели на то, чтобы ты бабки наши вернул. Если же не вернешь, придется нам пересмотреть наши принципы гуманизма и разобраться с тобой по совести. Все понял? Ну так иди». Султан сел обратно на свое место и, как ни в чем не бывало, поднес чашку с чаем к рту. Атари не проронил ни слова. Молча он вышел из ресторана, сел в машину. Всю дорогу до офиса он тоже молчал. Никто не решался расспросить его о том, что произошло. Подъехав к офису, Атари, погруженный все в то же гробовое молчание, поднялся на двадцатый этаж, где находился его офис. Он не поздоровался ни с охранниками, ни с секретаршей, Чего ранее с ним не случалось никогда. Прошел в кабинет и, прикрыв за собой дверь, заперся на замок. Никогда еще Атари не чувствовал себя настолько униженным. В данной ситуации он не мог сделать ничего. На чеченцев не распространялось ни его влияние, ни влияние любого из его авторитетных знакомых. Чеченцы вели себя так, как считали нужным, делали то, что хотели, и Атари не знал способа оказать на них давление. Как ни печально. Но Атаре пришлось признаться себе самому в том, что он никак не может защитить своих людей, попавших в лапы к чеченцам. Он даже не имел возможности заикнуться о судьбе Антона и других ребят. Оставалось отдать чеченцам деньги, но этого Атаре делать не хотел. На следующий день, чтобы хоть как-то отвлечься и собраться с мыслями, Атаре вылетел на юг. 1994 год. Март. Крым. Симферополь. В Крым Атари ехал не для того, чтобы отдыхать и наслаждаться ранней южной весной. В Симферополе его ждали дела. Здесь Атари должен был открыть филиал своей партии «Спортсмены России». Идея создания этой партии пришла Атари в голову еще в 1993 году. Он всегда интересовался политикой. На его глазах возникали новые партии и возвышались лидеры. Он видел, как некоторые из них добираются до самых верхушек власти и как срываются оттуда. Атари неплохо разбирался в сложившейся в стране ситуации. К этому времени демократы первой волны уже не были популярны в народе. Коммунистические же идеалы остались близки только определенным слоям населения. Большую часть электората коммунистов составляли пенсионеры и наибеднейшая прослойка. В целом же народ не хотел голосовать ни за кого. Поэтому Атари считал, что именно сейчас может победить новая, никому неизвестная партия. Правда, в последнее время недостатка в новых партиях не было. Они появлялись как грибы после дождя. Но народ не испытывал особых симпатий никому из новоявленных партий, заранее разочаровавшись в них. Быть может, потому что лидеры этих партий были давно всем хорошо известны. Следовательно, партия, которая могла бы рассчитывать на успех, должна была, во-первых, иметь безупречную репутацию То есть состоять из влиятельных людей, которые завоевали свой авторитет честным путем и были бы уважаемы в народе. Во-вторых, лидер этой партии не должен ассоциироваться ни с одним из уже существующих движений и иметь репутацию политика старой закалки. Атари нашел прекрасную возможность создать партию, отвечающую обоим требованиям. Он хотел стать лидером партии спортсменов. Эти люди были известны всей стране. Они не воровали, Они зарабатывали честным трудом золото, серебро и бронзу, олимпийских медалей своей страны. Безусловно, партия спортсменов по замыслу Атари являлась той самой силой, в которую мог поверить народ. Кроме того, Атари рассчитывал на то, что как основатель партии он может стать кем-то вроде теневого министра физкультуры и спорта. В таком случае он сможет подчинить себе практически все спортивные общества, клубы и многочисленные спортивные организации которые в последнее время в огромных количествах плодились по всей стране. Кроме того, «Атари» хотел получить с этого и материальную выгоду, поскольку вокруг спорта всегда крутились огромные деньги, принося функционерам приличные дивиденды. При поддержке своих знакомых, среди которых отыскались и олимпийские чемпионы и чемпионы мира, «Атари» без труда зарегистрировал свою партию спортсмена России в Минюсте. Однако, зарегистрировав партию в Москве, Нужно было продвигать ее сеть дальше, на периферию. С целью создания регионального отделения своей партии Атари и прибыл в Симферополь. В это же время в Крым съехались и делегации из других городов. С этими людьми Атари хотел провести предварительную работу по поводу открытия нескольких филиалов и в других городах. Среди приехавших на презентацию был и известный кикбоксер Евгений Пуданев. Этого человека Атари знал давно. Многим был известен его бескомпромиссный характер. Он относился к тому типу людей, которые быстро заводятся и могут пойти на любые меры ради того, чтобы доказать свою правоту, невзирая при этом на авторитеты и условности. К тому же ни для кого не было секретом, что, уйдя из большого спорта, Куданев занялся криминальным бизнесом. На сегодняшний день он считался признанным авторитетом и имел свою достаточно большую и влиятельную криминальную бригаду, которая также состояла из бывших спортсменов, чьи действия отличались особой жестокостью. Вместе с тем сам Пуданев был человеком чрезвычайно осмотрительным и осторожным, пользовался услугами многочисленной охраны. В Симферополь он приехал с грандиозной свитой, состоящей из бритых ребят, внешний вид которых говорил сам за себя. Настал день, когда все прибывшие собрались вместе на торжественном открытии регионального отделения партии «Спортсмены России», которая состоялась в зале одного из симферопольских кинотеатров. Сначала события развивались достаточно спокойно, по заранее разработанному сценарию. Атарий сидел в президиуме, откуда прекрасно просматривался весь зал. Народу было человек 300. В основном собрались молодые ребята, спортсмены. Многие из них жили в Крыму, который последнее время считался одним из самых криминогенных регионов бывшего СССР. По данным Управления по борьбе с организованной преступностью, На полуострове действовало около 50 крупных бандитских группировок. Самыми влиятельными из них считались две – Сейлем и Башмаков. Группировка братьев Башмаковых была создана по классической схеме. Основоположниками ее были Олег Дзюба и Виктор Башмаков, которые раньше были обыкновенными наперсточниками. Сначала они довольствовались небольшими накоплениями, затем на деньги, вырученные от своего не слишком законного бизнеса, Они открыли несколько кооперативов. Но позже подельники отказались от кооперативной деятельности, найдя для себя более выгодный бизнес. Они стали заниматься рэкетом, действовали без церемоний, не щадили никого, в том числе своих бывших друзей и коллег. Группировка росла и превратилась в большую слаженную структуру. Но по истечении некоторого времени ее основатели серьезно рассорились между собой, и созданная ими группа развалилась. Дзюба и Башмаков начали охотиться друг на друга. Кроме того, у Башмакова возник конфликт с Евгением Пуданевым. Ситуация оставалась таковой и по сей день. Сидя в президиуме, Атари время от времени бросал взгляд на расположившегося рядом с ним в президиуме Пуданева. Он знал, что группировка Пуданева, так же как и Башмаковская, была очень богатой и владела на правах частной собственности десятками различных фирм и объектов недвижимости зарегистрированных на различные имена. Обе группировки держали под своим контролем поставки металла и меди в Крым, а также их прохождение через полуостров за рубеж. Под их кураторством находились наиболее крупные коммерческие структуры, банки, а также керченские и Ялтинские порты. Кроме того, группировки содержали несколько спортивно-тренировочных баз, где под прикрытием спортивной подготовки оттачивали свое мастерство боевики. Таким образом, Привлечение обоих авторитетов в свои ряды представлялось Атари важным стратегическим шагом. На капиталы этих людей он возлагал большие надежды. Атари уже продумал, какую сумму он будет взимать с лидеров группировок в качестве взноса в его фонд за членство в созданной им партии. Для решения этого вопроса Атари хотел переговорить с Евгением Пуданевым после завершения официальной части собрания. Съезд вскоре закончился. И все члены Президиума, в числе которых, кроме Атари и Пуданева, было еще несколько авторитетов и люди из их ближнего окружения, перекочевали в соседний ресторан, где по случаю торжества был снят специальный банкетный зал. Атари занял место рядом с Пуданевым. Ужин проходил спокойно и даже весело. Многие из присутствовавших вспоминали времена своих спортивных побед, курьезы, которые случались с ними на тренировках и на спортивных соревнованиях. Наконец, Атари почувствовал, что наступил момент для серьезного разговора. Он предложил Евгению выйти на балкон перекурить. Вечер принес с собой прохладный ветер, напоминавший о том, что весна еще не вступила окончательно в свои права. Некоторое время Атари и Пуданев молча курили, вдыхая свежий пьянящий воздух. Но «Ну, Евгений, как настроение?» – наконец нарушил молчание Атари. «По-моему, все прошло очень хорошо». Беззаботно ответил Куданев. «Да, все прошло отлично. Теперь ты полноправный председатель нашего филиала и думаю, что настало время поговорить нам с тобой о суммах взносов и отчислений, которые ты будешь переводить в Москву», — сказал Атари. «А я хотел бы поговорить с тобой об обратном», — заявил вдруг Куданев. «Что значит об обратном? Что-то я тебя не понимаю», — опешил от удивления Атари. «Ну, посуди сам, Атари». У нас же есть базы, секции, спортивное общество, которое мы курируем. А значит, мы нуждаемся в спонсировании. Поэтому я хотел бы, чтобы ты мне бабульки присылал, а не я тебе». «Послушай, что-то ты не в ту сторону гнешь», – раздраженно проговорил Атари. «Мы – центральная организация, и открыли наш филиал с расчетом на то, что вы будете помогать нам». «Атари». «Ты что, считаешь, что я свои деньги, которые я с пацанов тут собираю, буду отдавать на сторону?» «Мне такой расклад не по душе. Я, значит, здесь буду бабки зарабатывать, а твои люди будут эти бабки в московских ресторанах прожирать и проституток на них спонсировать?» «Сразу тебе говорю, такого не будет!» «Ты на что это намекаешь?» – разозлился Атари. «Ты хочешь сказать, что я буду ваши бабки на ветер пускать?» «Про тебя я не говорю», – сказал Евгений. «Я говорю о твоих людях!» «А что ты знаешь о моих людях?» взбеленился Атари. «Да ничего, собственно, не знаю, но я в курсе того, на что обычно уходят взносы». «Не менее зло», — ответил Евгений. «Да, парень, вижу, наши взгляды на сложившуюся ситуацию очень уж разнятся», — воскликнул Атари. «Поэтому я отстраняю тебя от руководства моим филиалом и назначаю на это место другого человека». «Это как же ты меня отстранишь?» Еще больше распалился Пуданев. «Между прочим, не ты меня выбирал, а общее собрание. Но я же президент партии, а значит, я главный, и мое слово все решает». «Это ты в Москве у себя главный, а тут главнее меня пока нет», усмехнувшись, сказал Пуданев. Еще минута, и они сцепились бы в драке. Но неожиданно на балконе появился один из телохранителей Пуданева, и немного разрядил обстановку, обратившись к нему. «Вас спрашивает один фермач. «Какой еще фермач? раздраженно спросил Евгений, расстегивая верхнюю пуговицу рубашки. «Директор нефтяной базы», – бесстрастно объяснил телохранитель, делая вид, что не замечает того, в каком состоянии находятся его шеф и московский гость. «Хорошо, сейчас иду», – ответил Евгений. Он молча докурил сигарету и, выкинув бычок вниз, вышел. Атари был вне себя. Он в срочном порядке собрал своих людей и с ними вместе покинул зал ресторана. В этот же вечер все они вылетели в Москву. Более никаких отношений между Атари и Пуданевым быть не могло. Атари затаил на Евгения обиду. Он искренне считал, что Пуданев обошелся с ним нечестно. Ведь, по его твердому убеждению, Евгений поднялся только благодаря поддержке Атари. И теперь, когда Пуданев занял такой значительный пост, Он говорит, что Атари ему не нужен. Атари пообещал себе, что при первом же удобном случае поставит Пуданева на место, а пока постарался выкинуть неприятный инцидент из головы. В Москве Атари ожидали плохие вещи. Он прилетел в столицу поздно вечером и сразу направился на свою дачу, чтобы прийти в себя от неудачно закончившейся встречи с Пуданевым. Утром Атари проснулся от телефонного звонка. Звонили сразу два телефона, мобильный и дачный. Атари не спеша взял в руки мобильник. «Алло!» – тихо сказал он. На другом конце он услышал взволнованный голос Вахтанга. «Атари, Давидович, беда! Что случилось, Вахтанг? Сильно проигрался?» – пошутил Атари. «Хотя бы поздоровался, что ли? Все ж таки несколько дней не виделись!» «Ох, прости, Атари, не до этого. На твое казино совершен налет!» «Как? Кто это сделал?» – воскликнул Атари. «Чья бригада?» Первой мыслью Атари было, что на его казино совершила налет какая-нибудь заезжая бригада беспредельщиков, которые в последнее время появлялись в Москве в большом количестве, или что казино разгромили чехи, решившие таким образом наказать Атари за то, что он отобрал часть их дохода с нефтяного бизнеса. «Если бы чья-нибудь бригада, не так бы обидно было», – продолжал причитать Вахтанг. «Здесь все гораздо хуже. Налет был проведен сотрудниками московского РОПА. «Что?» Перед глазами Атари тут же возникло ненавистное лицо Ушакова с этой его мерзкой улыбочкой. «Срочно собери ребят в офисе!» – приказал Атари. Через час Атари уже сидел в своем кабинете. Там же собрались и все ребята из его ближнего окружения. На столе лежали цветные фотографии – иллюстрации ночного налета на казино. В налете были задействованы подразделения РОПА при поддержке СОБРа. Поскольку управляющего казино Игоря повезли на допрос на Шаболовку, то основным рассказчиком о ночном налете выступал Вахтанг. Его поддерживал начальник службы безопасности казино. Налет произошел около половины второго ночи, когда зал казино был до отказа заполнен посетителями. Неожиданно в помещение ворвались люди в черных масках и в камуфляжной форме с автоматами. С ними было несколько штатских. Всех посетителей казино сначала уложили на пол, Затем, выстроив вдоль стенки, приказали им широко расставить руки и ноги и начали обыскивать на предмет наличие оружия и наркотиков. Кое-кого повезли на шаболовку для выяснения личности и допроса. Оперативники обыскали несколько машин, припаркованных возле входа в казино. В одной из них нашли несколько стволов. Некоторым из посетителей казино не понравилось такое бесцеремонное поведение роповцев. Кто-то пытался качать права, но этим людям тотчас доходчиво объяснили, что так вести себя не следует. Особенно упрямых принялись учить уму-разуму с помощью резиновых дубинок. Были повреждены два стола для игры в рулетку, разбито бесчетное количество посуды. Пострадала и входная дверь казино, являющаяся предметом особой гордости Атари. Она, как и многие другие детали интерьера, была выписана из-за границы и стоила около трех тысяч долларов. Атари молча выслушал рассказ о налете на казино. Под кожей на скулах перекатывались желваки, и видно было, что огромным усилием воли он сдерживает кипевшую внутри его ярость. Да и как было не впасть в ярость при виде того, что сделали ментовские твари с его любимым казино, которое он сам задумал и практически сам спроектировал. Перед оттари лежали фотографии разбитой двери, сломанной мебели, осколков посуды, разбросанных фишек и карт. Впечатление было такое, будто только что случился еврейский погром. Только вот пострадала не никому неизвестная еврейская семья, а он – влиятельный и знаменитый человек, к которому множество людей питали искреннее уважение». «Что будем делать?» – спросил Атари. «Я считаю, что подобное варварство нельзя оставлять безнаказанным. Думаю, что этих людей, а особенно их начальников, нужно проучить». «Я предлагаю», – начал Вахтанг, – «позвать журналистов». Пусть приедет телевидение. Пусть все снимет. Это же беспредел. У нас, в конце концов, достаточно престижное казино, а не какой-то низкопробный бордель. Ты прав, Вахтанг. Займись этим. Пусть приедут телевизионщики. Согласно кивнул Атари. Может быть, подать на них в суд? Неуверенно предложил кто-то из друзей Атари. Какой суд? Печально улыбнулся тот. Конечно, они нанесли нам огромный ущерб. И не столько материальной, сколько моральный. Вы представляете, люди думали, что мое казино – самое спокойное, самое стабильное. А теперь, после этого беспредельного налета, как я буду людям в глаза смотреть? Все подумают, что Атари с ментами не смог договориться, да? И что самое главное, эта тварь Ушаков дождался моего отъезда. Но о суде и речи быть не может. Я просто уверен в том, что они вывернутся. Атари вздохнул. За это утро он постарел лет на 10 и сейчас выглядел уставшим и больным. Я на все сто процентов уверен в том, что таким образом Ушаков мстит мне. Ну что ж, как говорится, хорошо смеется тот, кто стреляет последним. Атари расправил плечи и, став из-за стола, начал ходить по кабинету взад-вперед. Он был раздражен, он негодовал. Как же так? Он, Атари, имеет таких покровителей генералов и высокопоставленных чиновников из мэрии и администрации президента, а какой-то начальник РОПА приказывает просто-напросто опустить его. Тут Атарик вспомнил о том, что его управляющий все еще находится на Шаболовке. «Вот что, ребята!» – обратился Атарик к присутствующим. обида обидами, а Игоря нужно выручать». И, повернувшись к Вахтангу, он добавил, «Пошли людей с адвокатами». Пусть делают все возможное и невозможное, но Игорь сегодня же вечером должен быть отпущен на свободу. У него теперь хлопот будет выше крыши. Займется восстановлением казино. А я уж постараюсь как-нибудь разобраться с этим ментом. Сегодня же переговорю с нужными людьми. Пусть все знают о том беспределе, который развязал этот Ушаков. Переговорю со своими генералами. Пожалуюсь на его самоуправство».